Древесина шелковицы идет на различные поделки, шкатулки, посуду. Из нее делают музыкальные инструменты. Листьями раньше красили ткани в желтый цвет. Шиповник. Об этом растении смотрите в разделе «Роза». Эдельвиз. Род семейства сложноцветных. Эти растения встречаются в горных районах. Многие эдельвейсы живут на головокружительной высоте, выше 5000 метров. Внешний вид эдельвейсов всегда поражает любителей природы. Эти растения кажутся снежно-белыми или серебристыми. Их секрет в густом войлочном опушении, плотно покрывающем листья. Опушен даже цветок. Внешне цветок напоминает звезду. Но на самом деле, то, что люди обычно принимают за прекрасный цветок Эдельвейса, это обман зрения. Если присмотреться, то станет видно, что лучи звезды — это листья, а центральная часть цветка — это скопление мохнатых шариков. Они-то и есть настоящие, Нет, не цветки, а соцветия. Сами цветки у Эдельвейса очень мелкие. Чтобы их рассмотреть, нужна лупа. Но не заметить звезду Эдельвейса невозможно. У этого растения есть одна загадочная особенность. Серебристый наряд Эдельвейса редеет, если это растение встречается в горах ниже своего обычного уровня.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 ebook.difisclub.info Февраль 2009 года читала Ирина Воробьёва